у нас имеется секция для изучения опасных образцов стан указала нужное место на плане сейчас она пустая как вы полагаете кейск не стоит ли раздать часть оружия людям думаю в этом пока нет необходимости оружие должно находиться в руках тех кто умеет с ним обращаться на крышах складского и лабораторного корпусов расположены орудийные башни вы проверили орудийные расчеты стайны газаров быстро переглянулись нет ответила Стайн. «Гамлет», — Киськ посмотрел на молча стоявшего чуть в стороне от остальных, десантника. «Отправь охранников, что стоят у дверей, проверить орудийные расчеты на крышах корпусов». Солдат молча коснулся кончиками пальцев края берета и отправился выполнять приказания. «А как же руководитель экспедиции?» — посмотрел на Киська Газаров. «Мы оставим мадам Стайн без охраны?» «Если мы не сумеем защитить станцию...» то в охране кабинета руководителя экспедиции не будет никакой необходимости, ответила ему сама Стайн. В кабинет вошел Гамлет Галамазов. В ответ на вопросительный взгляд Кийска он только коротко кивнул, давая понять, что приказ выполнен. Кийск снова перевел взгляд на план станции. От жилого корпуса остались столовая и пара бытовых помещений. Но мы можем сохранить эту часть станции, если удастся перекрыть коридор, ведущий к тому месту, где прежде находились жилые секции. Кейск пальцем провел на плане короткую черту. «Я могу снять трех человек с разбора завала в складском корпусе и отправить их в жилой сектор», — сказал Газаров. «Ширина коридора метр семьдесят. Мы сможем закрыть его, сварив вместе пару металлопластиковых щитов, из которых сделаны стенки складских боксов». «Сложнее со складским корпусом. Киск указал место на плане, где примерно треть складского корпуса была выкрашена в красный цвет. Здесь открытое пространство, ширина проема метров 10. 12 уточнил Газаров. И высотой он метров пять. В принципе, его тоже можно закрыть металлопластиковыми переборками, но на это потребуется не один день. Все придется делать вручную». Можно будет заняться этим после того, как хотя бы частично разгребем завал в складском корпусе. А пока следует закрыть проход вездеходами и выставить охрану. Потребуется четверо десантников, вооруженных трассерами. Развернувшись вместе с креслом спиной ко всем, Леру был занят созерцанием расстилающейся за окном пустыни, залитой красноватым светом. Казалось, ему было совершенно неинтересно то, что обсуждали Тайн, Газаров и Кийск. Поэтому, когда он подал голос, все трое умолкли и одновременно посмотрели на затылок философа, который только и был виден из-за спинки кресла. «Пустыня, которую я вижу за окном, кажется совершенно безжизненной. От кого вы собираетесь защищать станцию, господин Киск?» Кейск раздраженно скрипнул зубами. «Должно быть, вы, как и полковник Гланд, считаете, что я страдаю паранойей?» — Нет, не оборачиваясь, Леру чуть приподнял руку, лежавшую на подлокотнике, и слегка качнул кистью из стороны в сторону. — Я просто хотел бы получить ответ на свой вопрос. — А если я скажу, что у меня нет на него ответа? — Чего вы злитесь, Кийск? Желаю увидеть того, к кому он обращался. Леру лег грудью на подлокотник и вывернул шею. — Я ничего против вас не имею. Просто я пытаюсь получить необходимую мне информацию. «Вся необходимая информация содержится в моем отчете», — ответил кейск с трудом сдерживая раздражение, которое вызывал у него странный тип в драной майке. «Что я могу к ней добавить? Так только то, что, имея дело с лабиринтом, никогда не знаешь, что тебя может ожидать. Такой ответ вас устраивает?» Вполне кивнул Леру и снова отвернулся к окну. «Я рада, что вы с нами, кейск сказала Стайн, попытавшись улыбнуться. Улыбка у нее не получилась, но это, наверное, было и к лучшему, обошлось без фальши. «У нас нет главы службы безопасности. Я бы хотела, Ива, чтобы ты взял это на себя». И легко и изящно стань перешла в общении с Кийском на «ты». «А что с полковником Глантом?» — спросил Кийск. В тот момент, когда произошел разлом, полковник Глант проводил служебное совещание в казарменном корпусе. У нас не осталось ни одного старшего офицера. «У меня есть кандидатура на должность шефа службы безопасности», — киск посмотрел на стоявшего в стороне десантника, рядовой Гамлет голомазов «Гамлет?» — голос Тайн звучал, как всегда, ровно, но в нем явственно прослушивались интонации, выражавшие сомнения. «Если я не ошибаюсь, за все то время, что он здесь находится, он не произнес ни слова». «Гамлет мало говорит, но зато, как я уже имел возможность убедиться, быстро соображает», — возразил на это киск. Кроме того, он обладает еще одним, совершенно необходимым для командира, качеством. Он умеет убеждать. — Не раскрывая рта? — спросил Леру. — У каждого свои методы убеждения, господин философ. — А что ты сам об этом думаешь, Гамлет? — обратилась к десантнику Стайн. — Если это приказ, то я его выполню, — глухо пророкотал Галамазов. — Ну что я вам говорил? — улыбнулся киск «Ну что ж, если ты уверен, что это правильный выбор, то я ничего не имею против». Сказав это, Лиза окинула десантника придирчивым взглядом. «Найдешь сержантские нашивки, Гамлет?» Десантник коротко кивнул. «Будем считать, что в сложившейся ситуации я имею право присваивать воинские звания. Поздравляю вас с назначением на новую должность, сержант голомазов «Понял, что нужно делать, сержант?» — спросил у десантника Кийск. Гамлет кивнул. «Выполняй!» Отдав честь мадам Стайн, Гамлет направился к выходу. «Постой, Гамлет!» Кицк взял со стола маркер и кинул его десантнику. «Пометь всех своих подчиненных!» Гамлет сунул маркер в нагрудный карман и вышел за дверь. Стайн присела на угол стола. «Как будто с основными делами разобрались?» — спросила она, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Но это смотря на то, что вы относите к данной категории, мадам Стайн», — ответил ей Леру. «Мне, например, хотелось бы услышать какие-нибудь соображения по поводу того, как мы будем отсюда выбираться. Или мы собираемся основать здесь колонию и начать на новом месте новую жизнь?» «А я хотел бы знать, где сейчас находится другая половина станции», — сказал Газаров. «Да где угодно», — фыркнул Леру. «Какое это имеет значение?» Если другая половина станции вместе с людьми осталась на пик 183, то они могут послать сигнал бедствия, и тогда нас начнут искать. «Я бы не стал на это надеяться», — сказал Кийск. Леру посмотрел на Кийска так, словно тот сказал нечто такое, чего философ никак не ожидал от него услышать. Кийск удивленно приподнял бровь. «Вы не согласны со мной, господин Леру?» «Напротив, господин Кийск», — медленно покачал головой философ. На основе имеющихся у меня весьма скудных, следует признать данных, я пришел к точно такому же выводу, что и вы, но, в отличие от вас, я не решался сказать об этом вслух».